Глава 12. Гвин Уиллтон. Валькирия тряхнула головой, стараясь избавиться от странного звона в ушах, который постепенно усиливался. Но её попытки не увенчались успехом. Звук становился лишь сильнее. "Олд", табето прожегала взглядом Милред. "Ты, Олд?" Её голос зазвенел не чуть не хуже тех колокольчиков, что поселились в голове воительницы. А Гвинн могла поклясться, что услышала в ее тоне ненависть. Те самые шипящие и скользкие нотки, которые проскальзывали в голосе подруги зимой после праздничного обеда. «Поговорим об этом позже». Милрот стойко выдержала ее взгляд. «Позже?» Вайерс зажглась. «Ты менталист, Милрот, и мы узнаем об этом только сейчас? Сколько раз ты прибегала к своему дару?» В воздухе запахло ссорой. Но Валькирия, которая могла в раз разбросать подруг по сторонам, и шагу сделать не могла. Звон в ушах становился таким оглушительным, что и собственные мысли становилось плохо слышно. Что уж говорить о чем-то споре. А потом она услышала что-то еще. Звон превратился в сверхвысокую ноту. «У нас гости», — рыкнула она. выхватывая только что спрятанную иглу из ножен. «Гости?» Найджел проследил за взглядом Умельтон. «Я ничего не вижу. Советую убраться отсюда поскорее, потому что оно приближается». Понизив голос, отозвалась девушка. «Но даже если бы все прямо сейчас сорвались с места, не успели бы». Звук нарастал с такой скоростью, что Валькирия в ужасе попятилась. У нее в груди горело огнем. «Гости?» Внутренний хищник заворочился, зарычал. Ещё немного, и она попросту не выдержит, не сможет с ним справиться. Игла выпала из ослабевших рук. Звон металла о камень. Гвин уже ничего не видела вокруг. Она знала одно: если не справится сейчас с собой, то им всем навредит. Не таинственный житель подвалов, а она сама своими руками, своими когтями. Уиллтон нащупал крошечный мешочек на поясе. Никакой уверенности в том, что это сработает, не было, никакой гарантии, что травы подействуют после того, как монстр оказался на свободе. Но сдаваться так просто Гвин не собиралась. Запустив руку в холщовый мешочек, девушка зачерпнула целую горсть горьких капсул и запихнула их в рот. Не дожидаясь, пока они растворятся сами, она начала жевать. стараясь утихомирить ярость и жажду крови, которые вспыхнули в груди. Мир пошатнулся, закружился. Рык вырвался из глотки через мгновение, а кости затрещали. Нет, нет, нет. Она вцепилась в свою человечность изо всех сил, стараясь сохранить рассудок. Гвин, милая, Обращение, которое чаще всего раздражало, раздалось совсем близко, и сейчас она вцепилась в него, как в спасительную нить, всплыла над поверхностью своего отчаяния, резко втянув ноздрями в воздух здравомыслия. — Что с тобой? — услышала она испуганный шепот Милред. — Таби, — хрипло позвала Гвин, — помнишь утро той ночи? Сможешь нас прикрыть? Оно слепое. Ответа девушка не услышала, лишь понадеялась, что подруга ответит утвердительно, а сама вновь столкнулась лицом к лицу с проклятием, которое пыталось заполучить её тело. Монстр в ней ощущал опасность и был готов ринуться вперёд, уничтожить противника. Закусив губу, Гвинт подавила вой, рвущийся из глотки. Если табита их прикрыла так, как сделала, Когда они возвращали иглу, то всё обойдётся. Всё должно обойтись. Тьма закружилась дымкой вокруг валькирии, надавила на глазные яблоки и швырнула ослабевшее тело северянки в сторону. У Милтон всё ещё была в подвалах, но мысленно находилась в прошлом, в том прошлом, что построило для неё новую жизнь. Хмурые мужчины столпились вокруг кровати, на которой возлежал лорд Севера. Гвинсама не понимала, как ему удаётся оставаться в сознании. Тьма под его кожей распространилась так сильно, что смотреть без ужаса было невозможно. Ваша дочь слишком молода для управления провинцией, один из воинов повторял эту фразу уже в десятый раз. И Валькирия была согласна. Она не представляла, что может стать леди Севера, не такой ценой. Но, как и все северянки, она знала: смерть следует за каждым по пятам, и предсказать, когда она взмахнёт своим клинком, чтобы обрезать нить судьбы, попросту невозможно. Её отец прожул долгую жизнь. Я теперь должен был подчиниться богам. Все должны им подчиняться. Вот только для Гвин Это означало принять проклятие, и такой путь её не устраивал. "Я согласна", она произнесла это хриплым голосом, стараясь взять себя в руки. "Нужен регент. Я не смогу заниматься севером ближайшие несколько лет. Отец, кого бы вы посоветовали на место регента?" Эти слова дались ей непросто, но и с девушки ей резко пришлось стать женщиной. принимать решения, нести ответственность, искать выходы. На её плечи вмиг рухнуло так много прошлого и будущего, что хребет мог не выдержать и треснуть. Но это была бы не Гвино Мэлтон, если бы она сломалась под тяжестью событий. Регента избрали довольно быстро. Им стал доверенный Вояка, близкий друг лорда Севера и один из учителей самой Гвин. раз отец доверяет ему север, то и я могу, подумала девушка в момент, когда стало известно имя человека, который временно примет на себя правление и урегулирование проблем. А на севере этих проблем было много. Холодные земли уже давно не были той светлой стороной, о которой поётся в балладах и рассказывается в легендах. В последнюю ночь Валькирия осталась сидеть у кровати отца. Тишину нарушал только шум огня в камине и свист ветра за окнами. Лорд Севера дышал тихо и прерывисто. Они оба молчали, не зная, что могут сказать друг другу. Все слова стали лишними и неправильными. "Он мной гордится", подумала девушка, бросая на отца один короткий взгляд. "Правда?" или просто слова. Гвин. Мужчина так тихо её позвал, что его дочь в первое мгновение даже не поняла, что это было. "Да? Я тут. Иди на юг", с хрипом произнёс он. "Найди поселение меж пяти гор и проси встречи с мудрецом. Попроси, а не потребуй, дочь". Хорошо. Валькирия пока не понимала, о чём он говорит. Бредит или нет, но старательно запоминала все последние слова, что произносил лорд Севера. Проси совета. Узнай, как приручить монстра. Где найти лекарство? Он подскажет. Это он дал травы. Должен быть и иной способ. Но не жди прямого ответа, готовься. к загадке. «Хорошо», — ее горло сдавило спазмом. Она слышала, как всегда сильный голос отца становится все слабее и тише. «Хорошо», — эхом повторил за дочерью лорд Севера. А потом с трудом свесила руку с кровати, протянув ее своему ребенку. Гвин накрыла ее своей ладонью, Иди своим путём, дочь, голос затихал, не оборачиваясь. Не горюй и ни о чём не жалей, ведь теперь ты леди Севера. Валькирия замерла в надежде услышать что-то ещё, но больше ни слова не слетело с его губ, лишь последний вздох и тишина. Гвин с силой сжала зубы и убрала руку. По щекам стекли две крохотные слезинки. «Не горюй!» — эхом отразились слова отца. Она встала резко, отодвинула стул и, вскинув голову, вышла из его комнат. Вступила в коридор и твердым голосом провозгласила. «Лорд Севера ушел к богам!» Стоящие по бокам комнаты воины склонили перед ней головы, признавая новую хозяйку Севера, ту, что теперь за них в ответе, ту, что не подведет память своего отца. Гвин стояла так всего мгновения, а потом развернулась и, не сказав ни слова, ушла собирать вещи. А уже утром она покинула крепость, не желая присутствовать на церемонии прощания. Малькирия уже попрощалась со своим отцом и горевать по нему не должна была, но должна была сделать кое-что другое. Поселение, о котором она узнала в последнюю ночь, было защищено не только горами, но и нескончаемой метелью, которая плевала на наступление лета. Продираясь сквозь снега и лёд, Калкерия рычала и стонала, но лезла всё выше и выше. Пробивалась сквозь завалы, призывала магию и выхватывала меч, и лишь когда кончились силы, перед ней появилась тонкая тропка, ведущая в сторону крохотной деревушки, состоящей из десятка домов. Повинуюсь совету отца Гвин, говорила тихо и уважительно. Просила о встрече с мудрецом И только спустя ещё день ей удалось узнать, где его можно найти. Та встреча навсегда отпечаталась в её памяти, стала новым столбом опоры в её жизни. Мудрец принял леди Севера как старую знакомую, как добрую гостью. Но когда речь зашла о проклятии, седой старец нахмурил густые брови. сжал кулаки и качнул головой Нет излечения от болезни дитя Нет спасения от гнева богов Но есть лазейка что способна помочь тебе найти свет в той тьме в которой блуждает твоя душа Что это за свет Девушка вцепилась в его слова как в спасительную нить Где мне его искать Ищи его вместе где стихии и энергии переплетаются в огромный ком. Тихо, почти на грани слышимости произнёс он. Ищи его там, где никто бы не стал искать спасения. Ибо твоё спасение это великий страх, что может уничтожать и разрушать. Но страх этот побеждался и не единойжды. Простыми воинами и великими магами Страх этот материален и скрывается в таких местах, куда нет доступа без веления самой Тверди. Это все, что я могу сказать. Больше Гвинн от старца ничего не услышала. Его загадка казалась такой прямой, такой простой, но Валькирия еще долго не могла понять, где ей искать этот свет. До тех пор, пока картинка не сложилась в единое, а её подруга не обмолвилась о том, что намерен нарушить запрет академии Грискер и спуститься в подвалы. Верна ли моя догадка, подумала девушка, когда вызывалась помочь Табите. Если да, то это безумие. Тише, тише, раздался шёпот Милред. Это было первым, что услышала Гвин. Когда силы воли смогла избавиться от чересчур яркого воспоминания из недалёкого прошлого. Валькирия несколько раз моргнула и только потом осознала, что прижата к стене руками табитой и мелрот. А мимо них на жуткой скорости пролетело нечто, что даже описать было невозможно. Длинный хвост, несколько пар лап, огромная зубастая морда. Монстр. Учуил монстра. Уиллтон с трудом подавила рык, призывающий к нападению. На мгновение всё смолкло, и только дыхание под рук рядом можно было различить. Что это за тварь? прошептал Ноа с той стороны коридора. Не знаю, Найджел тоже подол голос, но Гвин никого не увидела. Но знаю, где я это уже видел. Балкерив вздрогнула, тоже припоминая, где видела эту тень. Лишь краем глаза, особо не придав значения, ведь это её не касалось. Тогда, когда она спешила убраться с трибун в солет затабитой и Милрот в синем куполе, который показывал всем главную игру сезона по Маглингу. Подземелье это арена для игры. Ашараша на прошептала она, наконец понимая, насколько не вовремя они все решили сюда сунуться.